Замежье Задолго до того, как горизонт осветился первым утренним светом, из приоткрытых ворот усадьбы, что пряталась в лесу неподалеку от деревни Замежье, выехал всадник. Надетый в синий, с желтыми шнурами зипун, свободные шаровары из тонкой шерсти, опоясанные саблей, он производил впечатление отнюдь не захудалого боярина. Вот только... Вороватый взгляд никак не вязался с дорогой опрятной одеждой. Подгоняемый пятками конь пошел вскачь, вскоре выскочил из леса, и, раздвигая грудью низкий, медленно ползущий туман, помчался по жневью, вдаль от над которым поднимался высоко в небе темные и крест. Через полверсты поля остались позади, перед всадником открылся, отгороженный от них низким кустарником лук и неторопливо струящаяся река со смешным названием Рыденка. Псадник слегка потянул на себя поводья, заставляя жеребца укоротить шаг, а сам стал внимательно вглядываться в частые березы на опушке леса. Наконец он высмотрел именно ту, что подходила для его целей больше всех остальных, ту, на которой почти не осталось... Светлых полос коры, а весь ствол покрывали черные бугристые наросты. Человек спешился, отпустив коня, свободно пастись, Скинул зипун, шаровары, оставшись в одной простой рубахе, С помощью засопожного ножа выковырял в паре шагов от ствола ямку И уселся над ней старательно тужась. Сделав свое дело, он закопал подарок, хорошенько его притоптал, а потом разделся, представ совершенно обнаженным, и повесил рубаху на нижней ветви. «Ты возьми, береза, что не нужно мне! Ты расти, береза, будь сильна, высока!» стал приговаривать он, обходя дерево и поглаживая ствол руками. Голос звучал сейпло, неразборчиво, поскольку часть воздуха вырывалась из открытой раны на шее мужчины. Впрочем если березка и понимала заговор то наверняка не благодаря тихо звучащим словам ты расти береза светлой радостью ты стань береза крепкой силушкой ты день береза рубаху мою ты оставь береза свою силу ей свою крепость береза свою светлость береза чистоту свою отойдя от дерева к реке творящий наговор Пошел по пояс в воду, зачерпнул полной ладони, Вылил их себе на лицо, ловя губами холодные струйки. — Унеси, река, все немощи мои, Унеси, вода, грусть печаль мою, Ты оставь вода, только силушку, Очи зоркие, руки крепкие, Напои меня, напитай меня, А с собой вода не бери меня. Он... Попятился, осторожно ощупывая руками путь, Выполз на берег, поднялся еще несколько десятков шагов, Прошел спиной вперед, потом упал, откинувшись на спину. — Мать-земля моя, ты кормилица, ты родительница, ты заступница! Не зови меня, не настал мой час, не пришел мой срок, не замукнулась ночь! Солнце утром встает, к новой жизни зовет. Дай мне плоть свою, дай мне жизнь свою, дай мне сыном быть, новый день прожить. Мужчина запустил ладони под траву, захватил пальцами немного земли, поднес ее ко рту, ухватил губами, старательно размял и проглотил. Потом перевернулся на живот и полежал так еще немного. Где-то над головой испуганно пискнула какая-то пичуга и внезапно разразилась радостной песней. Человек встал, увидел на расстоянии вытянутой руки перед собой чистую, чуть влажную от тумана рубаху, но прежде чем ее снять, снова подошел к березе и тихонько пробормотал ей что за сегодняшнее утро она стала еще краше, выше и ветвистее. Затем быстро отделся, запрыгнул в седло, так и оставшегося на своем месте коня, настороженно оглянулся. Нет, вроде бы никто проведенного на берегу реки языческого ритуала не видел. Садик хлопнул ладонью по крупу коня и пустил его в голову. Через час, когда туман уже успел рассеяться, на двор заливали яркие солнечные лучи, садник снова проскочил ворота и направился прямиком к конюшне. Семен, да куда же ты успел помчаться? окликнула его с крыльца молодая женщина в накинутой поверх паневой душегрейке. Конь застоялся, Левтина, улыбнулся всадник. Надо было объездить. «Я рыгу бы послал!» с — женщина с облегчением перевела дух. «Я уж измыслила, ты в засеку подался!» «Не, там сейчас Василь!» — Семен спрыгнул на землю и прикрыл ладонью горло, чтобы речь звучала яснее. «Да он уже совсем заматерел справиться!» «Помолился бы лучше, чем затем на полесу скакать!» Голос Олевтины, несмотря на смысл произносимых слов, звучал одобрительно. «Перед трапезой, помолюсь», — пообещал Зализа, поднимаясь на крыльцо. Про то, чем он на самом деле занимался в предрассветном тумане, причине говорить не стал, да и не мог. Земля не любит, когда про ее уговоры с воином узнают посторонние. Земля одаривает Русича, Исцелением только тайна. Позже всех в этот день поднялись обитатели совсем нового, пахнущего сосновой смолой и свежим деревом поселения, поставленного на взгорке на самом краю Кауштиного луга. От всех прочих окрестных деревень, городков и крепостей это селение отличалось тем, что в нем не слышалось ни мычания коров, ни влияния коз явец, овец, ни призывного ржания коней. Зато в одном только этом поселке имелось больше часов, чем во всей остальной Руси, вместе взятой и больше наручных часов, чем на всей остальной планете. Месяц назад в жестокой сече в молодом ельнике на тропе от Копорья к Ореховому острову Маленький отряд из полусотни воинов потерял одиннадцать человек. Но вовремя пришедшая на помощь, кованная конница откинула и втоптала в сырую русскую землю высадившихся на Неве свенов. Бояре, убедившись в готовности странных пришельцев ниоткуда сражаться за новую родину, признали их за своих, и никаких вопросов им больше никто не задавал. Окрестные помещики и властники — Через день после битвы даже прислали своих смердов помочь новым соседям устроиться на отведенном опричникам месте. Непривычные к топорам мужики за пару дней срубили для переселившихся на Русь иноземцев три избы и часовню православного обряда. Поставленные буквы П дома в купе с часовней и прочными вервенчатыми воротами естественным образом образовывали маленькую крепость с вместительным внутренним двором, и теперь можно было считать, что впадающая в Эридеш река Суйда тоже надежно закрыта от незваных гостей. Именно так государев-человек Семен Зализа и отписал в разрядный приказ. Но про то члены клуба «Черный шатун» не ведали, и жизнь их текла обычным порядком. Утро начиналось с общей молитвы, Иеромонах отец Никодим, оставшийся при отряде еще после первой встречи на Березовом острове, проводил в часовне обстоятельную службу, благословлял своих прихожан на труд, после чего все дружными рядами отправлялись завтракать и сверять время на часах. Поскольку до первых сигналов точного времени оставалось еще никак не меньше четырехсот лет, Одноклубники просто определяли среднее арифметическое по показаниям всех хронометров и полученный результат считали истинным. Батарейки потихоньку садились, электронные часы вставали, и определять точное время постепенно становилось все легче и легче. После завтрака люди расходились на работы. Женщины в сопровождении пары вооруженных воинов уходили в ближний лес по грибы и ягоды. Туда же отправлялось несколько охотников проверять селки. Часть мужчин, сплетенными из ивовых прутьев вершами, спускались к реке ловить рыбу, а остальные занимались хозяйственными делами — заготовкой дров, конопачиванием щелей в новых стенах, выкашиванием ближних лугов. Казалось, жизнь вошла в естественное русло, Провалившиеся на пять столетий в прошлое, люди нашли на новом месте друзей, поставили жилье, довольно успешно обеспечивали себя пропитанием и даже откладывали кое-что на будущее. Однако было ясно, что скоро подобная благодать закончится. По утрам изморозь уже прихватывала землю и выбеливала траву. Иногда с неба начинали неторопливо валиться крупные снежинки. Неделя другая, и грибы вместе с ягодами уйдут под снег, река закроется толстым слоем льда, ее о наваристой ухе с грибами придется забыть, по крайней мере, до весны. Вот и сейчас, когда Костя Росин и Игорь Картышев с зябкой вышли на крыльцо, по разукрашенному инеем двору носились кружать в веселых вихрях искристые вестницы близкой зимы. «Ингу в лес пускать больше нельзя», — сделал вывод, глядя на небо Картышев. «Застудиться петь не сможет». «Ты так говоришь, Игорь», — сладко зевнул Росин, — «словно завтра ей в БКЗ Октябрьский нужно выступать». «А почему нет, мастер?» — пожал плечами бывший танкист. «Если мы непонятно как ухнулись сюда, почему бы нам точно так же не вернуться обратно?» — Надеюсь, она лучше я готовься к худшему, Игорек, — присел на крыльцо Костя. — Чтобы иметь возможность попасть обратно, не мешать запасти на зиму как можно больше грибов и закоптить рыбы. Иначе после нескольких месяцев голодовки она не то что арию спеть, мяу, сказать не сможет. — Ну и при чем тут лес? — опустился Картошев рядом. — Ты знаешь, мастер... Но у меня такое ощущение, что все мы слишком заигрались. Привыкли на фестивалях и играх жить по законам и технологиям средних веков. Вот до сих пор этим и занимаемся. А у нас, между прочим, половину народу с высшим образованием, у каждого кое-какой опыт за спиной. Не надо нам за последними осенними колосками по полям бегать. Нам нужно попытаться сделать то, что умеем мы. Но не умеют люди этого времени. Тогда мы станем заниматься тем, что умеем мы, а не тем, что умеют они. Не придется нам тогда по лесам, по снегу бегать. Мы тогда зерно и грибки просто купим на ближайшей ярмарке. — Ага, — криво усмехнул Соросин. — Компьютеры настроить тут никому не нужно, а то я умею. А Симоненко автобусы умеет водить. Юшкин Он и то мается, доктор вроде, людей, что тут, что там одинаково лечил, а и то без всяких шприцов своих и таблеточек ничего придумать не может. Это ты зря, мастер, покачал головой Игорь. Опричника раненного. Именно Юшкин лечит, к местным докторам Зализа не убегает. Симоненко по кузнечной части кое-что соображает. А вообще мы просто не думали над этим вопросом. Вспомни, Костя, половину тайн, которые в этом мире хранят как зеницу ока, мы проходили еще в школе. Величайшее открытие, которое здесь еще только предстоит сделать, мы помним, как исторические казусы. Нам главное решить, куда мы приложим свои силы. Ну, а там посмотрим. На этот раз, прежде чем ответить, Председатель клуба на несколько минут задумался, потом решительно встал. — Пойдем, с мужиками посоветуемся. Изначально задумывалось, что пятеро женщин станут жить в одном доме, а сорок два мужика в двух других. Однако жизнь очень быстро внесла свои коррективы. Картышев сразу поселился в одной комнате со своей сестрой Ингой. Следом за ними и остальные женщины либо перебрались в комнаты к кому-то из воинов, либо те переехали к ним. Впрочем, так и должно было случиться. Ведь на фестиваль женщины ехали не просто так, а за компанию с друзьями и приятелями. Нет ничего удивительного, что после почти полугода скитаний и настоящих, кровавых, а не игровых схваток, людей перешли от приятельства к настоящей близости. В гордом одиночестве остался только Юля, даже в лес погребы, уходящие с углепластиковым луком и полным колчаном стрел за спиной. И Костя Росин, ему, как председателю клуба, изначально отвели отдельную комнату. С едой тоже получилось не так, как предполагали рубившие избы смерды. Местные мужички рассчитывали, что крытый двор на две трети 12-метрового дома будет занят домашней скотиной и конюшней, но пришельцы из 20 века вести полноценное хозяйство пока не решались. В обширном пустующем помещении поставили столы, где все одноклубники и питались веселой компанией, а вечерами... Под хорошее настроение здесь же устраивали танцы под гитару и ингины песни. Вот и сейчас все рассаживались на придвинутых столах-скамьях, ожидая, пока отец Никодим скажет свое веское слово. «Отче наш, и же есей на небесах!» Низким, хорошо поставленным голосом, слегка нараспев, начал читать и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 И ты даешь им пищу, во благовремени отверзаешься ты щедрую руку твою и исполняешь и всякое животное благоволение, яко твое есть царство и сила и слава во веки веков. Аминь. Сложив руки на груди, жители селения дождались окончания благодарственной молитвы, но затем принялись спора истреблять запеченное с грибами мясо. Пребывание в XVI веке в степень степени изменило взгляд бывших питерцев на жизнь. Они впервые узнали, что десяток плотников может поставить три дома и церковь общей площадью в шесть соток всего за два дня. А не заниматься строительством десятками лет, как это делали их родители, обживаясь на дачных участках, впервые поняли, что мясо не может стоить дороже каши, поскольку крупу нужно выращивать, а мясо и рыба сами бегают по окрестным лесам. Что дубленки и шубы? Это бросовая одежонка, сшиваемая из шкур забитого на мясо скота или добытой дичи. А вот настоящий тверской ситец, персидский шелк, рязанское или английское сукно — Ткань для действительно красивой, парадной, дорогой одежды. Наравне с мехами стоял по дешевизне только лен, но даже единой льняной тряпицы не нашлось среди небрежно сваленных в подарок, ввиду близких холодов, тулупах и цигейках. Отдарившиеся лисьими и мехами бояре с тканями все-таки пожадничали что из дерева можно делать дверные петли, засовы, ложки, миски, ведра и бочки, а металл следует использовать только для самых крайних нужд. Что сено нужно в повседневной жизни постоянно, его требуется стелить перед порогами домов вместо ковриков, ими набивают тюфяки для сна, им просыпают отходы в туалетах, избавляясь от неприятного запаха. Дешевое кровельное железо, которым в двадцатом веке заменяли на крышах дорогое дерево, здесь ценилось бы в несколько раз дороже всей кровли вместе с дранкой. Есть предложение устроить мозговой штурм, мужики. Начал было выступление, вошедший с улицы Росин, но монах тут же его перебил. «Ты погоди, боярин, люди по Божьей милости кушают, обряд причащения к миру принимают, беспокоить их пока не надо. Думы насыщающегося должны быть чисты, а душа покойна. Сам-то по что голодный бегаешь?» «Да я с утра у Тамары перехватил». «Грех!» — моментально сделал вывод отец Никодим. «Молитву ты, боярин, не знаешь?» а без молитвы пищу вкушать грешно. Костя прикусил язык, Надеюсь, что головомойка на этом закончится. Но монах продолжал размеренно и последовательно отчитывать его за мелкие прегрешения. В дом вошел боярин, не перекрестился, в красный угол поклона не положил. Там же икон нет, отец Никодим. Попытался, оправдаться Соросин, но и ермонах довода не принял. Будут иконы, а место все равно красное, намоленное. Дом любой чтить полагается, он тебе тепло и кровь дает. Председатель клуба смирился. Он выслушал все замечания, понурив голову, покорно кивая и радуясь тому, что монаху ни разу не пришло в голову, заставить его войти в столовую еще раз. Отец Никодим, держа доверенную ему Господом странную паству в ежовых рукавицах, быстро приучил бывших инженеров, программистов и токарей не только к ежедневным молитвам и необходимости креститься при виде православного креста, иконы или входя в дом, а он привил им общие навыки вежливости и правильного поведения. Теперь приходящие в воскресенье в новый храм мужики и женщины из ближних деревень не шарахались от поселившихся в деревянной крепости воинов, а вежливо здоровались и даже начинали заводить обычные житейские беседы. Тем не менее, пределов нетерпимости монах не переходил и, например, частым вечеринкам препятствовать не пытался, хотя и цокал неодобрительно языком уходя в полночь в часовню на бденье. Вот и сейчас, закончив перечисление косвенных проступков, никаких епитимий на провинившегося он накладывать не стал, а призвал всех присутствующих возблагодарить Господа за вкусную трапезу. Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко Он насытил еси над земных Твоих влаг. Не лиши нас и небесного твоего царствия, но якобы посреди учеников твоих пришел, если спаси мир, да я им. Приди к нам и спаси нас. И, кстати, о еде, устало продолжил Росин после того, как отец Никодим уступил ему свое место во главе стола. Жрать скоро станет нечего. В помещении воцарилась тишина. — Думаю, все понимают, — продолжил Картышев, подойдя ближе к Росину, — что окрестные бояре кормить нас не станут, да и не смогут прокормить их крестьяне такую ораву бездельников. — бы срубили, тулупов к морозам подкинули, зерна только цыпали и хватит на ноги, самим вставать надо. Есть такая поговорка в Московской области что на Руси никто с голоду отродясь не умирал. Безалаберно откликнулись от стола. — Это точно, — кивнул Гер, вот только для этого летом поле вспахать надо, да грибков наземно насолить ягодок пособирать. А лично я первую половину этого лета за компьютером просидел, а вторую половину бездомным пробродил. — Припасов не имею. — Хлеб насущный Господь дарует трудолюбивому, — поддержал бывшего танкиста и романах. — Прибудут полными закрома того, кто пота своего на Ниве не пожалеет. — Ну, положим, насчет голода вы загнули, — подала голос Юля. — Ребята из леса без добычи еще ни разу не вернулись. — Согласен. — кивнул Костя. — Но думать нужно не только о дне сегодняшнем, но и о завтрашнем. Сколько времени здешний лесок полсотни ртов прокормит? — Ну, хорошо, если до весны хватит. А потом? — Потом весна будет! — весело откликнулся пожилой мужчина, примкнувший к отряду из Ливонского креста. — Грибки, ягодки. Ага. Ты еще скажи лук распашем, — парировал Картышев. — У нас пахать хоть кто-нибудь умеет? — Я после ПТУ два года на Кировце отработал. Поднял руку кучерявый Алексей лет двадцати пяти, из которых пять состоял в черном шатуне. — Ничего, агроном не жаловался? — Ну, родной, — развел руками Игорь, — остается только у опричника спросить. А где тут тракторами торгуют? А может, и вправду у Семена помощи попросить, предложил молодой парень, состоящий в клубе совсем недавно. Скажи спасибо, тихо ответил ему Малохин, что он от нас как воинов хотя бы тягла освободил, а то бы еще и налоги платить пришлось. Вопрос не в том, чтобы не умереть с голода, продолжил Картышев а в том, чтобы жить нормально, раз уж нас угораздило попасть в шестнадцатый век. Сытно есть, покупать нормальную одежду и инструменты, поселок отстроить, а не в общежитии ютиться. А хоть и этого не добьешься, работать нужно. — Так мы по здешним меркам приличные воины, кажись, — повторил все тот же паренек, — в армию наняться нужно. Эх, сынок. Вздохнув, ласково сообщил Картышев, — ты ведь не в Америке живешь. На Руси воинская служба испокон веков долгом честного мужчины считалась. Обычным половым признаком — а не работай. За службу тебе от государства ну, кое-какая мелочишка покапает, но на нее ты и не проживешь. Для прожития тебе земля дадена. Да право с крестьян, которых ты от набегов защищаешь, подать и брать. От податей нас местный обричник освободил, так что плата за службу тобой уже получена. Считай себя в армии. Не хочешь служить? Платить тягло. Те, кто кровь проливается, держать. А о пропитании своем должен заботиться сам. Кормить тебя никто не станет. Еще вопросы есть? — Дело нам нужно, — продолжил Росин. — Работа, которая сможет нас нормально прокормить. — Кстати, опахать, — поднял руку пожилой ливонец. — Я вообще-то на агронома учился. Так что окрестную землю можно попытаться и поднять. Кое-что из учебников я еще помню. — У боярина местного разрешение на сие спросить надо бы напомнил о своем существовании отец Никодим. Поселиться здесь он вам разрешил, но про землю ничего не сказано. Во время исповеди своей паствы и ермонах успел наслушаться такого, что должен был или сойти с ума, или смириться со странностями прихожан, принимая их такими, как они есть. Монах устоял, и теперь мог достойно участвовать в общих советах, то пропуская мимо ушей непонятные слова, то поправляя людей в том, в чем они сами плохо разумели. — К тому же потребуются лошади и плуги, — добавил Росин, — а их у нас нет. — Кузнечным делом промышлять можно, — предложил Юра Симоненко. — Не пройдет. Охладил его порыв Сережа Амолохин. «Я тут с крестьянином из еглюзей базарил. Нож его посмотрел. Так вот, лезвие сделано из сыромятного железа, а режущая кромка тоненькая, миллиметров пять, наварена из закаленной стали. И коса у него дома такая же, и топор. Ты сможешь такую тонкую работу сделать и металл не испортить? а, -а, -а кишка тонка». Это тебе не обломок распрямить, до да края проковать. Тут мастерство кузнеца компенсирует недостатки материала, а в наше время все будет наоборот. — А надо телевизоры делать! — неожиданно выкрикнула из своего угла Инга. — А здесь их ни у кого нет! Клоп ответил взрывом жизнерадостного хохота. — А вы чего? — не поняла воспитанница Гнесинки. «Ведь правда? Ни у кого нет?» «Понимаешь, сестренка!» — сдерживая улыбку, пояснил Игорь. «Чтобы люди покупали телевизоры, сперва нужно организовать трансляцию. Чтобы организовать трансляцию, нужно поставить телевышки и организовать студии. Чтобы организовать студии, нужны образованные люди». Чтобы появились образованные люди, нужно создать институты. А это не говоря уже про электроэнергию и связанные с ней километры проводов и тысячи электростанций. Сильно подозреваю, что раньше 20 века нам со всем этим управиться никак не удастся. — Тогда нужно делать машины? — тут же нашлась Инга. — Им не нужны никакие электростанции и провода. Зато нужны шоссейные дороги и бензозаправки, а значит, нефтеперегонные заводы, трубопроводы, асфальтоукладчики. Покачал головой Картышев. — Извини. — Пароход можно построить, — предложил молодой парень. — Но вместо топлива дрова пойдут, воды вокруг хватает. — Ну, в принципе, реально, — почесал затылок Игорь но что мы с ним делать станем ну товары разные возить пассажиров пожал плечами парень не знаю пожал плечами картышев и оглянулся за поддержкой на отца Никодима. — боюсь только прогорим мы с ним ветер он ведь бесплатный а дрова так просто не дадутся металл тоже дорог если вода не фильтрована то котлы Станут накипью покрываться. Чистить надо, менять, ремонтировать. В XIX веке все это в каждом порту могли сделать, а здесь... Ну, парохода перед парусником ведь только одно преимущество. Он способен обеспечивать регулярность перевозок, независимо от штилей и встречных ветров. Кто здесь за точность расписания лишние деньги переплачивать станет? А? Здесь даже обычных постоянных линий еще нет. Все попутными судами обходятся, да и товары каждый сам везет. За опоздание в месяц-другой никто устойку с поставщика спрашивать не станет. — А если автоматы клепать начнем? — тихо спросил пожилой Ливонец. — Машинка-то в принципе простая. «Машинка-то элементарная», — согласился картышев «Вот только патрон к ней, штука, ну, чертовски хитрая. Пуля в каждом должна быть абсолютно одинаковая и совпадающего точно со стволом калибра, чтобы при выстреле не застряла. Порция пороха отмерена один в один, иначе мазать стрелки начнут. Гильза тонкостенная, а в ней капсуль» с гремучей ртутью. Кто такие устройства изготавливать станет? Их ведь в кузнице не куешь и на пушечном дворе не отольешь. А жрет эти самые патроны машинка ну, со скоростью по полсотни в минуту. И то при экономной стрельбе. Порох нужно делать, сладко потянул Саматохин. Дело беспроигрышное. Артиллерии и оружейное дело только-только развиваются. Потребности в порохе скоро начнут измеряться тоннами. изготавливать его пока кустарно. Если поставим пороховую мельницу, так мы лет через десять разбогатеем, как Рокфеллеры. Закажем каждому по Кадиллаку с упряжью под птицу тройку и серебряный телевизор марки Самсунг. Специально для инги. Хе -хе. А ты его делать умеешь? Да как два пальца в землю воткнуть? Бывший учитель истории передернул плечами. Сначала нужно тщательно измельчить селитру, уголь и серу в так называемых толчеях или бегунах. Бегуны это жернова. Потом и назвали проховые заводы мельницами. После измельчения составные части смешиваются и перетираются на тех же бегунах. Смесь надо перерабатывать влажной, иначе бабахнуть может и пылить сильно станет. Порох после сушки получается в виде твердых лепешек. Лепешку подвергает кручению, то бишь разбивает на мелкие зернышки. Это потому, что пороховая пыль, мякоть, сгорает слишком быстро и из-за нее может разорвать пушечный ствол. Кроме того. Мякоть легко отсыревает. Зерна же сгорает плавно, без детонаций. Для кручения пороховой лепешки обычно применялись горизонтальные решета из стенной кожи, в которые помещались свинцовые круги или шары. При трясении решета лепешка разбивалась шарами и измельченный порох проваливался сквозь ячейки. Точно так же перерабатывается и старый лежалый порох. Это называется перекручиванием. Высушенные зерна пороха обычно полировали, чтобы они были гладкими, без острых углов. Для этого порох трясли некоторое время на подносах, чтобы зерна терлись друг от друга. — А что вы все на меня так вытаращились? Думаете, я просто так на ИСТФАКе учился? У меня по огнестрельному оружию средних веков две курсовые работы написаны. — Что тебе нужно для мельницы? Без предисловой поинтересовался Росин. В жернова, решета, измельчительные шары начал загибать пальцы Сергей. Кроме этого, серой селитра... Ну, селитру можно по окрестным деревням насобирать, а вот серу придется где-то купить. Ну и мельница, соответственно, нужна. А можно водяную на реке поставить. Да, чуть не забыл. Работать пороховая мельница может только в теплое время года, иначе влажный пороховой полуфабрикат замерзнет. — Значит, весны ждать? — Росин задумчиво прикусил губу. — Хотя, пожалуй, раньше весны нам жерновая не раздобыть, да и серу еще найти надо. — Подождите! — спохватился курчавый Алексей. — Так ведь... После Ливонской войны все побережье Балтики Швеция, Швеции отойдет. Забыли? Это что, мы пороховой завод для нее сделаем? Члены клуба «Черный шатун» зашевелились, отпуская насмешливые реплики. Ты, дорогой, выразил общее мнение Игорь, школьных учебников, видать, на ночь обчитался. Никто шведам нашего побережья не отдавал? Перепала им две крепости, но и те только на три года, и все. До здешних земель они никогда не доходили. — Вечно вам, мужикам, то автоматы, то порох подавай, — опять не выдержала Инга. — Лучше бы стекла сделали, На то вместо окон бумага натянута, не видно на улице ни хрена. В помещении повисла гробовая тишина. — А я что, опять чего-то не то сказала? — забеспокоила Синга. — Блин, а ведь и вправду дефицитом стекло-то было! — первым откликнулся Саша Качин, сидевший рядом с девушкой. — А изготавливаться элементарно, черпать песок доплавь плавь! — А это реально? — засомневался Росин. — Запросто! — пожал плечами Сергей Малохин. Дрожащий Алексей Михайлович в середине 17 века стекольный завод под Москвой поставил. Так почему мы не сможем? Технологии за сто лет сильного изменения не претерпели. Вот только порох нужен всем. Это первое. И я отлично представляю технологию его изготовления. Это второе. А стекло? Ну, тут штука темная. Для плавки стекла... «Нужна та же температура, что и для получения железа», — задумчиво произнес Качин. «Около полутора тысяч градусов. Ее можно достичь с помощью мехов и хорошего березового угля. Варить стекло вместо стали никому просто в голову не приходило. К тому же венецианцы в нынешнее время жуткие тайны устроили из трубочек для дутья. Но без них ничего не получится». Прокатных станов у нас нет. Мельницы для стекла не надо, — свое мнение глава клуба. Жернов тоже. Серу покупать не придется, нужно только песок, мел и соду. Песок в реке начерпаем, вместо мела известняк можно пустить, а вот соду, кажется, ее из водорослей выжечь можно. «Египтяне четыре тысячи лет назад стеклянные бусы и поддельный жемчуг уже делали. А чем мы хуже?» Росин решительно хлопнул ладонями по столу. «Решаем так. Саша прикидывает, что нужно сделать для пробной плавки стекла. Но дальше посмотрим по результатам. Дело, в общем, беспроигрышное. Не получится стекло прозрачное, оконное». Можно всякие там чашечки, рюмочки из мутного или цветного лепить. Не пропадет. Пороховую мельницу оставляем в качестве запасного варианта. Для нее все равно жернова, решета и сиру покупать нужно и весны ждать. Начинаем со стекла. Вопросы или возражения есть? Только нужно сперва насчет реализации поинтересоваться. Поднялся со своего места Качин. — А то мы на заводе пару раз крепко обожглись. — Это мы сделаем, — кивнул Росин. — Наш общий друг, Зализа, помнится, появлялся в Кронштадте с одним местным торговцем. Вот через него и поинтересуемся. — Юшкин, поедешь к опричнику перевязку делать, попроси узнать, согласятся ли местные купцы стекло у нас покупать. — Ну что, мужики? Посмотрим, на что годится современно высшее образование. Впрочем, несмотря на надежду на будущее и богатство, в день сегодняшняя община нуждалась в мясе, рыбе и грибах. А потому, как всегда, в лес отправились охотники и женщины, а к реке — рыболовы. Правда, на этот раз почти половина мужчин осталась в селении, готовая помочь Саше Качину в его начинании. — Значит так, — зачесал голову инженер, еще полгода назад работавший инструментальщиком на опытном заводе. Не знаю, как сейчас, а веки примерно в десятом железо выплавляли в криницах, то есть кучку руды засыпали углем, сверху эту груду замазывали глиной, оставляя небольшой продых. Потом через нижние отверстия внутренности креницы запаливали и ждали результатов, поддувая внутрь воздух с помощью мехов. Когда все прогорало, креницу разламывали и забирали получившийся слиток. Если вместо железа засандалить внутрь песок, прикрытый от угля тонким слоем глины, есть надежда, что он сплавится в стекло. А стекло — это жидкость. В дальнейшем с ним можно работать, и при более низких температурах оно будет вязким, как пластилин. Да и форму ему можно придать любую. Попробуем? — Да попробуем, попробуем, — нетерпеливо кивнул Картышев. — Решили уже. Ну что конкретно делать-то требуется? — Начинать нужно с угля, — загнул палец Качин. Его получали, окисляя дрова в условиях недостатка кислорода. — А по-русски ты говорить умеешь? — поинтересовался Сергей Малохин. — Ну, то есть дрова сваливали в яму, запаливали и засыпали сверху землей? — объяснил Саша. — Думаю, пару человек нужно послать копать где-нибудь поблизости яму, а остальных отправить за дровами. А лично я пройдусь по реке, выберу песок почище и известняк, присмотрю. — В этот момент... В распахнутый Настя ворота влетел, вымазанный в грязи всадник, ведя в поводу заводного коня. — Здоровы будьте, бояре! — тяжело дыша спустился он с коня. — Воды глотуть дайте и сена коням. — Молохин, компота принеси! — оглянулся на Сергея Росин. — А ты, боярин, тут не стой, в дом входи! Руководитель клуба узнал паренька, живущего в одной из нововретенных опричникам деревень, но никак не мог вспомнить его имени. Этот подрастающий воин ходил в засеку вместе с Василием, давним зализовским товарищем. Отрок же, видя, что никто к коням не подходит, отошел к ним сам, отпустил под пругу, чтобы они могли нагибаться, Подвел к кипе сена, приготовленной, чтобы постелить перед крыльцом. — У нас мясо с грибами горячее еще осталось. Поешь хоть немного, боярин, силы подкрепи, — предложил Росин. — Случилось, что... Лойма с воинами в небо вошла. Паренек схватил поднесенный ковш с компотом, принялся жадно пить, проливая часть жидкости себе на тегеляй. Впрочем... Грязне кафтан стать уже не мог. Молодой воин поймал, направленный на себя взгляд, и пояснил. Кони три раза оскальзывались. Тропы все дождями размыло. Не пройти. Боярин Васильевич сказал, что к деревням прибрежным не добраться будет, только костры велел запалить. В лодке человек десять будет, не меньше. Мимо крепости на Ореховом острове им не прорваться, а тюхонцев пограбить могут. «Поешь, иди!» — кивнул в сторону столовой Росин. «Чего тут во дворе стоять?» «За Лизу упредить потребно!» Засечник вернул ковши и утер губы. «Что вороги на него пришли?» «Так ранен же он!» «Его государь рубежисти речь поставил!» Упрямо тряхнул головой паренек. «Его упреждать завсегда надобно!» на. «Иди, поешь, боярин!» Приказным тоном указал на еще не убранные столы Росин. «Лошади все равно торбы мгновенно не опустошат. Это тебе не бензин в бак налить». Про бензин и топливный бак уроженец XVI века знать ничего не мог. Но устрашающие слова произвели должное впечатление. Засечник... Растегивая крючки тегеля, пошел в столовую. — Ну и что делать будем? Картышев, подвесивший к лошадиным мордам полотняной торбы, вернулся к мастеру. — Ты о чем? — Опричник ранен. К тому же пацану до него еще почти день скакать. Еще день людей там собирать придется, плюс обратная дорога. Дороги после дождей не проезжие. Хрена лысого они на него успеют. Пираты там десять раз все разграбить, и спалить смогут, и ноги унести. Ну, — А мы что сделать можем? — пожал плечами Росин. — От нас до Невы всего сорок километров. — А какая разница, если дороги-то нет? — Если в сторону тосно пойти, то в шести километрах от нас протекает речушка такая, «Лустовка» называется, — начал быстро и четко излагать бывший офицер. Оно впадает в Тосну, два часа ходу до реки, еще час срубить простенькие плоты, чтобы по паре человек выдержали. Сейчас дожди, вода в реке высокая. Пройдем. К вечеру спустимся до Тосны, но она река судоходная, течение хорошее. Сорок километров часов за десять-пятнадцать проскочим. Завтра к вечеру, когда зализа только-только своих ополченцев, На коней посадить успеют, мы уже на Неве будем, а там всего-то две деревни. И в обеих мы бывали, найдем без проблем. Нам что, больше всех надо? — не удержался Молокин. — Сережа, — повернулся к нему Картышев, — полчаса назад кое-кто очень красочно излагал, что все мы находимся на воинской службе. Ты, случайно, не помнишь? Кто бы это мог быть, а? Росин поморщился, сделав пару шагов, заглянул в столовую, где белокура Зинаида навалила гостю полную миску варева. Парень уплетал за обе щеки, явно оголодал, даром что храбрился и рвался продолжать скачку. Черт, черт! У мастера не было ни малейшего желания снова бросать своих друзей в мясорубку, Рукопашного боя, но получалось, кроме них, прикрыть стоящие на небе деревни больше некому. Черт! Игорь, Сергей, Алексей, кто еще у нас полный доспех имеет? Юра, Симоненко и Миша Аркин. Быстро одеваемся. Остальные остаются с саней заниматься стеклом. Черт! Да давайте быстрее, мужики, раз уже решились. —